Анна Адувалова Аферисты. Новая игра. Пролог. Здание догорало. Магическое пламя не щадило ни остатки железной кровли, ни каменные стены, уничтожая все без исключения. Черный едкий дым заволакивал улицы и стелился по земле, не допуская ближе столпившихся на противоположной стороне улицы зевак. Законники даже не пытались тушить. Они подъехали достаточно давно и какое-то время просто стояли в стороне, выжидая. Потом отправили внутрь нескольких магов в защитных оболочках, чтобы те могли засвидетельствовать наличие внутри трех сгоревших людей. Лексия поежилась, поняв, что на месте слепков ауры, сделанных маком, могли быть они сами. Точнее, были бы они сами, если бы вдруг их команда не оказалась такой универсальной. Стало жутковато и захотелось срочно сбежать. Желательно куда подальше, например, на сангрийские курорты, поездку на которые пришлось отложить из-за Тонира Риаргаса. Он был источником всех бед и самым притягательным мужчиной, встреченным в последнее время. Какая досадная несправедливость. Впрочем, как и любой красивой женщине, Лекси слишком часто на жизненном пути попадались негодяи. «Мерзавец!» Резюмировал мак, совсем неблагородно сплюнув себе под ноги. Весь его аристократический лоск куда-то делся. Сейчас симпатичный блондин не играл, он был самим собой. Дорогая одежда казалась испачкана и местами порвана, а губы сжались в тонкую полоску. «Я знал, что не стоит работать с законниками!» В сердцах бросил он. «Мало не заплатили, так еще чуть не убили! Демоны!» «Время, потраченное зря!» «Давно я не попадал так по-крупному!» «Он не виноват», — тихо произнесла Алексия, рассматривая из угла дома отъезжающую черную повозку с гербом департамента. «Это просто грандиозная подстава. Причем, предполагаю, подставить прежде всего планировали именно его, а мы попались под руку». «Почему ты считаешь, будто он не при делах?» «Законники всегда заодно и покрывают друг друга, а не воров!» Яшма злобно прищурилась. Она, нахохлившись, сидела на каком-то металлическом ограждении и вид имела растрепанный и обиженный. «Он нас предал и не дал нам денежки! Я очень зла! Буду мстить! Только вот придумаю, как именно!» «Реаргас действительно ни при чем!» Лексия недовольно передернула плечами и поправила выбившуюся из прически прядь волос. «Он несся сюда, как сумасшедший, вы же видели! Подозревая, он бы дом начал по кирпичику разбирать, если бы его самого не увезла черная платформа департамента. Если он нас подставил, зачем было возвращаться?» «Может, притворяется?» – предположил маг. Размял затекшие плечи и привалился плечом к косяку. «Он думает, мы погибли. Перед кем ему притворяться?» С легкой усмешкой поинтересовалась Лексия. «Сами посудите. Реаргас честный, до да неприличия и очень принципиальный. Он бы не стал браться за грязное дело. Его подставили не меньше, чем нас. Мы-то в их глазах умерли, а вот что ожидает его? Неизвестно. Вряд ли что-нибудь хорошее». «Наплевать!» Яшма спрыгнула и скользнула в тень, намереваясь там раствориться. — Мне все равно, что будет с Риаргасом. Я сматываюсь. Тут опасно. — А денежки? Алексия приподняла бровь и улыбнулась, заметив, как Яшма изменилась в лице. В глазах промелькнул интерес. Мошенница слишком хорошо изучила слабые места своих товарищей. — На денежки не наплевать. Яшма вздохнула, сдаваясь. «Думаешь, их получится вернуть? Украсть?» «Спешить не стоит!» Хитрый лисой Лексия скользнула в сторону воровки, вызвав улыбку у Мака, который не спешил высказывать свое мнение. «Мы что-нибудь придумаем!» «У тебя есть план?» – подал он голос. «Скажем так...» Мошенница задумалась, подбирая слова. «С этими двоими стоило быть очень осторожной!» Одной Риаргаса ей не спасти. Лексия это понимала. Есть некоторые наметки. В любом случае, первым делом нужно будет вытащить тонира Мне тут негде жить. Капризно надула губы Яшма. Снимать не хочу. Мой дом не подойдет. Лексия покачала головой. Но, она улыбнулась, есть вариант получше. Причем намного лучше. Пойдемте. Куда? Готовиться к новой игре.